Борис Горбунов, Мириан Левина, Метеатрон, Машина Погоды. Магия была дочерью заблуждения и одновременно матерью истины. Фрезер Золотая ветвь Вспомните, с чего начинается фильм Федерико Феллини «Амаркорд». На городской площади огромный костер, сложенный из отживших свой век и теперь никому не нужных вещей. Горожане спешат на площадь. Шум, гомон, смех и ликование толпы сливаются в мощный гул. Нарастая, он подхватывает слабые язычки занимающегося пламени, и, вливая в них силу, возносит над площадью, городом, над людьми. Вся сцена напоминает языческий обряд огнепоклонников. Огонь — это очищение от грехов, скверных, хлама, осевших за год в человеческих душах. Всепожирающее пламя очистит площадь, по которой завтра пройдут герои фильма, чтобы заново грешить и творить. А сегодня сверкающие языки пламени отражаются в блестящих зрачках толпы первобытным восторгом и надеждой. Обычай жечь праздничные костры на площадях современных городов достался нам в наследство от долгой истории выживания, становления и взросления человечества. Огонь кормил, согревал и защищал. Вся жизнь древнего человека зависела от его милости. Огонь для него был живым и всемогущим. Сегодняшние костры — дань традиции. Казалось бы, все очень просто. Но есть одна загадка, которая уже многие десятилетия не дает спокойно спать археологам и историкам. Это остатки древних кострищ, так называемые зольники, сохранившие до наших дней следы таинственных обрядов. Их до сих пор находят на европейской территории нашей страны. В полутораметровом слое золы археологи обнаружили миниатюрные предметы домашнего обихода, Керамические хлебцы, лепешки, зерна, фигурки диких и домашних зверей. Все игрушки тщательно инкрустированы. Часто на них встречаются изображения Мальтийского креста, символ плодородия. Обычно костры зажигали с весной и летом, на возвышенностях одновременно на большой территории, от современной России на востоке до Франции на западе и от Шотландии на севере до Италии на юге. Вечерами возле больших и малых поселений накануне праздника вспыхивали огни. Праздник, как водится, сопровождался песнями и плясками, но не ради них зажигался костер. Они должны были уговорить огонь пылать жарче, чтобы небеса заметили эти усилия. Тогда солнце будет светить ярче, а дожди будут обильнее. Значит, и урожай богаче. Крестьяне Верхней Баварии верили даже, что с помощью костра они предотвращают град. Обычай соблюдался неукоснительно строго, и на него возлагались большие надежды. Еще в прошлом веке многие народы также запросто с помощью аграрной магии хлопотали об урожае. До сих пор в различных государствах современной Европы в разгар лета на Ивана Купалу жгут большие костры. Историки дают различные толкования праздникам огня. Одни считают, что ритуальные костры это обряд очищения, другие приписывают размах празднества аграрной магии. Можно предположить, что костры-гиганты, сложенные из быстро прогорающей соломы, нужны были как способ добычи удобрений.